Глава тридцать первая. Не здесь. Аделия. Неуверенно выхожу в зону спа. Родители Ромы построили потрясающий дом. Тут очень много места, все просто, но безумно уютно. А еще куча развлечений, начиная от хамама, бани и бассейна, заканчивая бильярдом в мансарде. А какая беседка красивая. Летом в ней собираться самое то. Девчонки расположились на лежаках, Их тела мокрые, значит, уже успели искупаться. Присаживаюсь с краю на пустующий лежак. «Аделия, парни пошли в баню. Если хочешь, можешь присоединиться к ним?» Соня указывает рукой на баню. «Нам, сама понимаешь, нельзя. Но ты-то у нас не беременная. Сходи, попарься». Она как будто настойчиво прогоняет меня. «Ты знаешь, я не очень люблю баню. Да и одна с мужчинами тоже не хочу. Наверняка они обсуждают что-то, а я им помешаю». Сейчас посижу чуть-чуть и поплаваю. Улыбаюсь девочкам. Те быстро переглядываются, а я скидываю халат. Тогда можно пойти в хамам. Я помню, ты очень его любила, предлагает Аня. В следующий раз отказываюсь тактично. — Гони, косарь! — выкрикивает Таня и хлопает Аню по колену. — Да погоди ты! — отмахивается Анюта. — Еще ничего не ясно. Соня тихонько хихикает рядом со мной. Как это неясно! передразнивает ее Таня. Да она огурцов соленых больше меня съела, от алкоголя отказалась. Да что алкоголь, ты на буфера ее посмотри! Заливаясь краской, натягиваю халат обратно. Таня, перестань! Серьезно осаждает ее Соня. Извини, Дель, сразу же серьезнее Таня. Не хотела обидеть, а буфера твои вышка, Рома кукухой уедет, как увидит, и продолжает тише. Или он уже видел? таня давай включай фильтр назидательно говорит аня и придвигается ближе ко мне Аделия, ты беременна кусаю губу и смотрю на девочек все ждут моего ответа в их глазах нет злости только чисто женское любопытство киваю давай таня протягивает Ане руку та закатывает глаза в трусах не храню девочки прекратите немедленно соня ругает их а я сглатываю не становится откровенно не по себе Хочется собрать вещи и уехать отсюда, чтобы не видеть этого. Забрать базилию от соседки, закрыться с ним в квартире и не говорить ни с кем. — Не видите, что ли? Перегнули палку! — Соня зверствует. — Устроили, черти что! — Дэль, «Да, мы ж не со зла! — оправдывается Аня. — Прости, если обидели. Мы не хотели, правда. Ты чего, расстроилась? Соня садится на мой шезлонг слева, Аня справа. Обе обнимают за плечи. Таня пересаживается на лежак напротив. «Дель, прости, а!» – закосывает губу. «Мы же придуриваемся без задней мысли!» Чувствую, что вот-вот расплачусь. «Ничего!» – отмахиваюсь. «Все в порядке!» А сама слезы глотаю. «О, так дело не пойдет!» Девочки быстро надевают халаты и утягивают меня на кухню. Как раз в этот момент из бани выходят мужчины. «Куда вы от нас постоянно сбегаете?» – выкрикивает нам вслед Влад. «Куда надо!» – отвечает ему Аня. И нечего ходить за нами и подслушивать наши секретики. «Идите уже, конспираторши!» – машет нам Димка. Рома пытается поймать мой взгляд, но я уворачиваюсь, прячась за плечами девочек. На кухне они втроем готовят чай и делят торт. Усаживают меня за круглый стол и садятся сами. Молча пьем чай. Девочки не задают вопросов, не лезут больше в душу. Я успокаиваюсь и понимаю, что не могу больше держать все в себе. «Мне просто физически надо поделиться хоть с кем-то, иначе меня разорвет». «Дель, а почему вы развелись?» – тихо спрашивает Таня. «Потому что Рома меня никогда не любил», – пожимаю плечами я. «Никогда не говори никогда», – философски замечает Таня. «В прошлом-то, может, и не любил, но вот сейчас все изменилось». «Согласна», – кивает Соня. «Димка уже устал с ним воевать». «В каком смысле?» «Хмурюсь я». Рома постоянно просит его о помощи. Сказать, где ты, куда пойдешь, как себя чувствуешь, и все в этом роде. Дима умыл руки и сказал, что не будет лезть ни в свое дело. И что Рома взрослый мужчина. Если он хочет тебя вернуть, сделает это без чьего-либо содействия. «А в чем проблема помочь брату?» Заводится Аня. Соня смотрит на меня виновата. «Это не нежелание помочь. Это наказание». «За что?» Таня округляет глаза. «Молчим». Значит, Соня все знает, но произносить вслух не будет. Она не будет, но это сделаю я. Это наказание за измены. Чего? Они открывают рот, а я пожимаю плечами. Воцаряется тишина. Соня нервно крутит в руках салфетку, а я просто смотрю на свои сцепленные ладони. Нет, ну вы никогда и не выглядели, как влюбленные голубки. Но я думала, вы просто сдержаны в проявлении своих чувств. Рассуждает Татьяна. Ты же вся такая холодная, неприступная. Не знаешь, на какой козе к тебе подъехать. Я не такая, ахаю я. Это мы узнали только сегодня. Аня кладет свою горячую ладонь на мою руку. Прости, Дель, но ты всегда вела себя отстраненно. Я просто думала, что мешаю вам. Проглатывая обиду, отвечаю. Деля! Таня поджимает губы. Получается, когда мы думали, что у вас все хорошо, на самом деле... На самом деле все было плохо. Заканчиваю. «Ну, сейчас-то все по-другому, так?» Продолжает мысль Соня. «Я не знаю, что происходит сейчас. Я ушла, а он даже не попытался меня остановить. Мы исчезли из жизни друг друга, как будто нас там и не было никогда. А потом Рома как с цепи сорвался. Сонь, прости, но мы осквернили вашу квартиру, пока вас не было». М -м, клубничка пошла!» — потирает руки Таня. «Продолжай, продолжай!» Это были какие-то другие люди, не мы. Все было не так, как прежде. И Рома... Тогда со мной он был иным. Я чувствовала себя любимой, нужной, понимаете? — А Еще бы! — Аня расплывается в улыбке. — Тогда-то вы и заделали бэйбика. — Да, срок два месяца. Позволяю себе вольность и глажу живот. Девчонки переглядываются, улыбаясь. — Так, а Рома что? Рома будто сошел с ума. Демонстрирует свои чувства, приходит ко мне домой, мешает свиданиям, дерется из-за меня, а я не знаю, как реагировать на это. У него ведь были другие женщины. Как поверить в искренность после всего этого? А поверить хочется. Задумчиво тянет Таня. Очень, признаюсь честно. Должна ответить, что Рома тебя сегодня за малым вместо шашлыка не сожрал. Да, да. Угу. Вот теперь действительно видно, что между вами это пресловутая химия. Как бы не рвануло все, хмыкаю скептически. Рванет, соберете заново. По-доброму улыбается Таня. Скажешь ты ему когда? Соня толкает меня плечом в бок. Не знаю, пожимаю плечами. Но точно не здесь и не сейчас. Болтаем еще немного, а после возвращаемся в зону спа. Ханна тебе, Рома! Таня играет бровями и показывает на мой бюст. Спасайся, кто может.